Глава тридцать Что делать в важных ситуациях Со всех сторон нас бомбардируют информацией о вреде стресса, поэтому почти вся терапия направлена на устранение стрессоров и увеличение продолжительности отдыха. Но что делать с неизбежным стрессом на собеседовании или экзамене, например? Как пережить его без потерь? В сильном напряжении практики релаксации и снижения стресса бесполезны. На экзаменах не займешься дыхательными упражнениями, а перед первым за долгие месяцы собеседованием трудно не быть перфекционистом. Для таких случаев нужны простые инструменты, которые помогут выполнить задачу и сделать выводы. В ключевых ситуациях необходимо активно действовать. Стрес с работает на нас как раз в таких самых напряженных и важных обстоятельствах. Не устраняйте его, чтобы не сидеть на собеседовании как дома на диване. Используйте плюсы мобилизации организма, но не давайте ему перегрузиться и негативно воздействовать на ваше поведение. Образ мышления. новые отношения со стрессом. Согласно исследованиям, отношение к стрессу влияет на производительность в напряженной обстановке. Если воспринимать стресс не как помеху, а как ресурс, то силы, которые вы иначе потратили бы на подавление негативных чувств, можно перенаправить на решение текущей задачи. Вы будете меньше беспокоиться из-за стресса, чувствовать себя увереннее и покажете лучшие результаты. Видите разницу между установками вкалывать, несмотря на стресс, и перенаправить энергию от стресса на созидательную деятельность? Доказано, что люди с таким отношением еще и меньше страдают от нервной нагрузки. Старательно снижая стресс перед любым значимым событием, мы подтверждаем заблуждение, что со стрессом надо бороться. Не боритесь, возьмите его с собой, и он поможет сосредоточиться и придаст сил. Раз мы эволюционно приспособлены действовать в состоянии стресса, давайте этим и заниматься. Почаще напоминайте себе об этом и не воспринимайте признаки стресса как проблему. Кстати, согласно исследованиям, если сказать человеку, что он лучше работает, когда нервничает, его производительность увеличится на 33 процента. Точность формулировки. Изменить образ мышления помогут новые термины. От слов, которыми мы описываем ситуацию, во многом зависит наше восприятие и действия. Представьте, что вы профессиональный спортсмен. На выходе из раздевалки тренер сказал вам: «Ты и продуешь». Стресс повысится, усугубится к а т а с т р о ф и з а ц и е й и может вылиться в паническую атаку. Соцсети переполнены аффирмациями и мотивирующими цитатами. В подходящий момент они могут принести пользу. Как они работают? Как правило, в них говорится, что надо перестать что-либо делать или начать чего-либо избегать. Основной недостаток аффирмаций в том, что в них рекомендуется думать о том, чего не делать. У нас только один прожектор внимания, и на то, что надо делать, мыслительных ресурсов уже не хватает. Некоторые аффирмации предлагают быть позитивными. э т о в о одушевляет при условии, что веришь им. Такие аффирмации, как будь позитивным или у тебя все отлично, слишком туманны и ничего не говорят о том, как справиться с предстоящими трудностями. Доктор Дэйв э л р е д тренер ведущих спортсменов, помогает им добиваться результатов в напряженной обстановке на глазах тысяч зрителей. В его аффирмациях нет крайностей и перечислены конкретные факты, которым спортсмены поверят. э л р е д четко описывает, что нужно делать, и напоминает, что это улучшит показатели. Таким образом, он задает направление. По его мнению, начинать надо с как, затем сформулировать, что будет, если все правильно сделать, и в заключение подтвердить, что процесс принесет ожидаемые эмоции. Для периодов сильного стресса, к о т о р ы й м о ж е т ухудшить концентрацию или производительность, целесообразно подготовить подобные аффирмации, чтобы мысли, чувства и поступки не разошлись с намерениями. Формулируйте аффирмации в соответствии с выполняемыми задачами. В любом случае они должны быть краткими, конкретными и понятными и напоминать о желаемых чувствах. р е ф р е й м и н г Я уже говорила о р е ф р е й м и н г е но не лишне о нем напомнить. Рефрейминг — это коррекция формулировки или визуального образа для изменения своего восприятия ситуации. Вы не стараетесь убедить себя в том, во что не верите. Смысл рефрейминга в том, чтобы увидеть вещи под другим углом, благодаря чему вы сможете сделать дополнительные выводы и тем самым повлиять на эмоциональное состояние. В главе про страх мы превращали тревогу во одушевление, а здесь будем делать из стресса уверенность и готовность к испытаниям. Уже этих слов достаточно, чтобы отношение к стрессу начало меняться, и вы приняли связанные со стрессом чувства вместо того, чтобы их отталкивать. Фокус. В стрессовых ситуациях у многих включается туннельное восприятие. Это нормально, поскольку помогает сфокусироваться на текущие задачи. Переключаясь с туннельного на панорамное восприятие при сильном стрессе, мы можем поддержать производительность организма и в то же время успокоить разум. Крутить головой не нужно, просто возьмите обзор пошире. Зрение связано с автономной нервной системой, и панорамное восприятие затрагивает нейронные пути, имеющие отношение к стрессу и уровню возбуждения. Губерман писал, что это действенный способ адаптации к высокому уровню готовности. Мы устраняем реакцию на стресс, потому что он нужен нам в важных ситуациях. Надо только к нему привыкнуть, повысить свой стрессовый порог. Неудача. Стресс тем выше, чем больше поставлено након. Мы привыкли думать, что у неудач серьезные последствия. Так и есть. Если считать неудачу угрозой, мозг сосредоточится на ней, чтобы избежать ее. У тех, кто занимается самоедством после любого промаха, большого или маленького, малейшие признаки неудачи вызовут резкое повышение уровня стресса. Наше внимание нерезиновое, и чтобы функционировать в стрессовых ситуациях, мы направляем прожектор на то, что поможет выполнить задачу. Чтобы не бояться ошибиться и не думать об этом без конца. сосредоточьтесь исключительно на процессе, тогда не останется места мыслям о результате. В этом лучше потренироваться заранее, если возможно. Ознакомьтесь с процессом, подумайте, какие чувства он вызывает и подготовьте аффирмации, которые напомнят, на чем сосредоточиться и чего ожидать. Тренируясь постоянно, вы превратите этот процесс. Привычку. В зависимости от задачи вероятности ошибок можно использовать прием рефрейминга. Рекомендую попробовать. Для подробного анализа темы в дневнике ответьте на следующие вопросы: Как вы реагируете на свои неудачи? Отрицаете их и продолжаете заниматься делами? Ругаете себя, обзываете, обвиняете, озираетесь и вините во всем жестокий мир. К сожалению, нигде не учат, как переживать неудачи. Считая неудачи и промахи чертой личности, вы будете стыдиться малейшей ошибки. Вам захочется все бросить, убежать, спрятаться и отгородиться от чувств. т а к о е часто случается с перфекционистами? Им хочется выглядеть идеальными в глазах окружающих, которые, по их мнению, ожидают совершенства. Раз ошибся, неважно какой величины ошибка, значит неудачник. Не казните себя за промахи. Думайте о деле и помните, что людям свойственно ошибаться. Просто каждый воспринимает ошибки по-своему. Обвинение за неверный выбор помогает понять, где конкретно вы ошиблись, а не обрекает на пожизненные неудачи. Это характеристика поступка, а не человека. Тем не менее, важно отвечать за свои действия. Сострадать себе означает не потакать, а считать ошибку единичным событием, позволяющим сделать выводы и вернуться на правильный курс. Это путь к самосовершенствованию и опыту. Стыд же, наоборот, сковывает нас. Мы тяжело переживаем неудачи, а во время стресса пробуждаются негативные убеждения. Появляются мысли вроде: я неудачник, никчемный, ни к чему неспособный. Вместе со стыдом они вызывают чувство полного одиночества и покинутости. начинает казаться, что так и есть, что мы одни на целом свете, и мы прячем свои чувства. На планете живет примерно семь миллиардов человек, и убеждение в своем одиночестве одно из двадцати самых распространенных. Как вы понимаете, невозможно быть одиноким в таких обстоятельствах. У человека есть потребность ощущать себя достойным любви и находиться в надежном окружении. Стыд из-за неудачи вызывает сомнения в том, что общество нас принимает. Следовательно, выживание оказывается под угрозой. Это настолько все поглощающее чувство, что мы порой не стремимся ничего исправить, полагая, что проблема в нас. И наши поступки неединичны. Когда берешь на себя смелость рисковать, потом может быть стыдно за провал. Нужно учиться справляться со стыдом, успокаиваться и делать выводы, не сомневаясь в своем достоинстве. Когда любимые люди страдают и нуждаются в нас, мы проявляем к ним доброту. Ошибаясь, будьте добры к себе. Вы быстрее оправитесь и вернетесь к делу. Как быть себе не врагом, а помощником? Сопротивление стыду. Стыд после неудачи вызывают когнитивные искажения. На основании одного события, поступка, выбора и склонности делается обобщение о свойстве личности. В нем не учитываются ваши сильные и слабые стороны и намерения. Если ваш друг нечаянно ошибется, вы не позволите ему списывать себя со счетов. Вы постараетесь, чтобы он сделал правильные выводы и жил дальше, поступая в соответствии с тем, каким хочет быть. Желая ему всего самого лучшего, вы не станете поливать его грязью. Инструменты. сопротивление стыду. Стыд бывает сильным и болезненным. Предлагаю способы противостоять стыду за неудачи и промахи. Выбирайте выражения. Я утверждения приводят к обобщениям и сомнениям в собственной ценности, подпитывающим стыд. Анализируя произошедшее, определите, что конкретно вы считаете ошибкой. Один поступок и даже несколько — это не вы сами. Осознайте, что не только вы чувствуете себя таким образом. Большинство людей стыдятся своих неудач и ругают себя за них. Такое бывает со всеми, но это не означает, что это п р а в и л ь н о Не забывайте, что стыд, хотя и болезненное, но приходящее чувство. Используйте навыки самоуспокоения, чтобы не захлебнуться в волнах эмоций. Что бы вы сказали близкому человеку, оказавшемуся в таких же обстоятельствах? Как бы вы показали ему свою любовь, при этом честно сказав об ответственности за его действия? Поговорите с кем-нибудь, кому доверяете. Спрятанный стыд дольше живет. Откройтесь и поймете, что у всех такое бывает. Близкие друзья помогут, потому что мы верим, что они честны с нами и принимают нас как есть. Как в этой ситуации поступил бы человек, которым вы хотите стать? Что можно сделать? Чем вы будете гордиться потом, оглядываясь назад? Выводы. Отношение к стрессу влияет на производительность в напряженной обстановке. Восприятие стресса как ресурса сэкономит силы на сокрытии чувств и поможет сосредоточиться на текущих задачах. В аффирмациях и мантрах должно говориться, что делать, а ничего не делать. Поправьте фокус внимания, чтобы снизить стресс. Измените отношение к неудачам и учитесь сопротивляться стыду, чтобы снизить стресс в ответственных ситуациях.